Часть 3. Изгнанники. Скитаясь между двух миров, одним умершим и вторым бессильным народиться. Матью Арнольд. Великий картезианец. Глава 1. У реки. Они потерпели сокрушительное поражение. Кумиво и Жор вырвал ковер прямо из рук Кэлла. Но хотя праздновать им нечего, они все-таки уцелели. Может быть, именно этот простой факт вызвал у Кэлла душевный подъем, когда они вышли из склада на теплый воздух. Там пахло Мерси, илом и солью. И именно туда, по настоянию Сюзанны, они сейчас направлялись. Они прошли, не произнеся ни слова, по Джамайка-стрит до Док-Роуд, Затем зашагали вдоль высокой чёрной стены, огораживающей доки, пока не обнаружили ворота, через которые можно выйти к верфям. Вокруг было пустынно. Прошло много лет с тех пор, когда последний большой корабль заходил сюда на разгрузку. Они брели через призрачный городок заброшенных мастерских. Взгляд Келла то и дело скользил в сторону на лицо идущей рядом женщины. Он чувствовал, что с ней произошла некая перемена, появилась какая-то тайна. и он не мог подобрать к этому ключ. Зато поэту было что сказать. — Разучился говорить, сынок! — съехидничал он в голове Кэла. — Она странная штучка, верно? Конечно же, так оно и было. Когда Кэл впервые увидел девушку у подножия лестницы, она показалась ему не от мира сего. Это их и объединяло. В них жила одинаковая целеустремленность, и ее подогревал невысказанный страх потерять след тайны, о которой они так долго мечтали. Или же Кэлл обманывал себя, отыскивая в лице Сюзанны следы собственной жизни? Может быть, лишь страстное желание найти союзника заставляет его видеть сходство между ними? Сюзанна всматривалась в реку, и змейки солнечного света, отражавшегося от воды, пробегали по ее лицу. Кэлл знал ее всего одну ночь и один день, но она пробуждала в нем те же противоречивые чувства. Неловкости полный покой, ощущение чего-то знакомого и одновременно неведомого, как и он испытал при первом взгляде на фугу. Как хотел сказать ей и об этом, и о многом другом, если бы только мог подобрать слова. Но первая заговорила Сюзанна. Я видела его накалату, сообщила она, пока ты сражался с шедугелом. Да, и я не знаю, как описать то, что произошло. Она начала рассказ, запинаясь и не сводя глаз с реки, как будто заворожённая её течением. Кэл с трудом, но понимал, о чём она говорила. Значит, Мими была из Ясновицев, обитателей Фуги, и Сюзанна, её внучка, по крови тоже принадлежит к этому народу. Но когда речь зашла о менструме, о силе, перешедшей к ней или по наследству или как зараза или то и другое вместе, Он совершенно перестал понимать, о чём она толкует. К тому же речь Сюзанны сделалась невнятной, как во сне, и, глядя на неё, мучительно подбирая нужные слова, Кэл заговорил сам. "Я люблю тебя", сказал он. Сюзанна умолкла. Она больше не пыталась описать поток менструума, а полностью отдалась ритму волн, плещущих о берег. Кэл не понял, услышала ли она его. Она не двигалась и не отвечала. Наконец она просто произнесла его имя. Кел неожиданно ощутил себя полным дураком. Она не хотела выслушивать признание в любви, её мысли блуждали где-то далеко, возможно, в мире фуги. После откровения этого дня у неё было гораздо больше прав находиться там, чем у него. "Прости", пробормотал он, пытаясь прикрыть неловкость другими словами. "Не знаю, зачем я сказал это. Забудь". Его оправдания вывели Сюзанну из странца. Она отвлеклась от созерцания реки и взглянула ему в лицо. В глазах её застыла боль, как будто ей было тяжело отрывать взор от сверкающей воды. "Не говори так", сказала Сюзанна. "Никогда не говори так". Она шагнула к нему, обхватила его руками и крепко обняла. Он тоже обнял её в ответ. Она жарко дышала ему в шею, ставшую влажной от слёз, не от поцелуев. Они не говорили ничего. просто замерли на несколько минут, и река бежала рядом. Потом Кел произнёс: "Может быть, пойдём домой?" Сюзанна отступила на шаг и посмотрела на Кела, словно изучала его лицо. "Всё уже закончилось или только начинается?" спросила она. Он покачал головой. Она снова бросила быстрый взгляд на реку, но прежде чем живой поток успел захватить над ней власть, Кел взял её за руку и повёл обратно. В мир кирпича и бетона